Август от Рея Брэдбери Как часто слышится у нас, ой, вот и август, осень наступает. Я вас прошу, я заклинаю вас, не торопите время, пусть душа узнает, что август пьют и цедят не спеша. По капелькам из рюмочки ликера И отогреется замерзшая душа От теплого ночного разговора. Мы ночью в августе разбавим огоньком Свечей гадальных, Мурлыканьем кота, Наполним плошку домового молоком. Ведь жизнь волшебна, хоть и непроста. Дни в августе щедры и часто жарки, Наполнены особым летним светом, От буйной зелени и солнца очень яркие Спокойны и размерены при этом. Они как те закладки из любимой книжки, Когда в промозглом зябком ноябре Опять захочется влюбиться, как мальчишки Как летом в августе, хоть осень на дворе. Остановите вы часы, минуты, время, По каплям пробуйте вы грушевый ликер, Посейте в сердце удивление семя, Оно взойдёт, как радости ковер, Наполнит душу вдохновением, Обновлением, которые приходят к нам весной. Выпейте августа волшебное мгновение, «Ведь жизнь прекрасна, если вы в ладу с собой».